Глава 12. Предложение майора Щелкунова. Дело об ограблении промтоварного магазина на улице Баумана прогремело на всю Казань и даже чуть ли не на весь Советский Союз. Шутка ли? Четыре трупа в магазине на одной из центральных улиц города. На республиканское начальство крепко наседало союзное. Поговаривали, что намечаются серьезные чистки. Шутка ли? Сначала ограбление грузового автомобиля авиационного завода с двумя жертвами и похищение месячной зарплаты его работников. Потом ограбление Сберкаса с четырьмя новыми жертвами. И вот теперь ограбление промтоварного магазина и вновь четыре загубленные жизни. Республиканское начальство, стараясь реабилитироваться перед союзным руководством, обещало ликвидировать банду в ближайшие сроки и сильно закрутило гайки на местах. Сам министр внутренних дел, полковник Чернобисов, вызывал по этому поводу в свой кабинет руководителей милицейских служб города и республики и, грозно повышая тональность, задавал им нелицеприятные вопросы, на которые ответы покуда не находилось. «А пора бы уже что-то иметь на эту банду!» Зенар Шагалеевич даже стукнул кулаком по столу, что означало наивысшую степень его раздраженности. «Даю две недели!» Министр обвел присутствующих негодующим взором. «И чтобы банда была уничтожена!» Неприятности преследовали полковника Чернобисова, начиная почти с самого назначения его на пост Министерства внутренних дел Республики в феврале 1948 года. Сначала проверка из Москвы обнаружила в его кабинетном сейфе дело о злоупотреблениях и самоуправстве начальницы жилищного управления Бауманского районного исполнительного комитета гражданки Меляуши Ядрулиной. Ход дела был приостановлен лично с Денатом Шагалеевичем, неизвестно на каких основаниях, а само дело хранилось сокрытым от посторонних глаз в его сейфе. Ходили непроверенные слухи, что эта Меляуша Ядрулина является любовницей нового министра. Затем скрылись некие обстоятельства, указывающие на то, что Зинат Шагалеевич строит себе особняк, не брезгуя помощью строительного отдела МВД Республики. Грозил выговор и взбучка от партийной линии. И вот теперь, вдобавок ко всему, появление новой банды, которая после ряда кровавых преступлений на слуху у всего города. За это можно было поплатиться уже и партийным билетом Вместе с высокой должностью министра республики. Мол, не справляется министр, а ту его. Вскоре стало известно, что в деле ограбления магазина промышленных товаров было применено то же стрелковое оружие, что и в ограблении сберегательной кассы на улице Горького. В том числе и знакомый уже Парабеллум. Городское управление МВД дело это забрало себе. В отдел по борьбе с бандитизмом и дезертирством. Майор Щелкунов объединил в одно производство дела об убийстве и ограблении Ангелины Заваской в частном секторе Академической Слободы и нападении на грузовой автомобиль, вешей деньги для работников авиационного завода, когда было совершено двойное убийство. Дела об ограблении трудовой сберегательной кассы на улице Горького, где были четыре жертвы, и об ограблении магазина промышленных товаров, где опять-таки были четыре жертвы, также вошли в объединенное производство. В последнем деле, наконец, появился свидетель. В момент ограбления он присутствовал в самом магазине. Пошел в примерочную примерять пальто, и в это время в магазин ворвались бандиты. Он и затаился в примерочной. Повезло еще, что остался жив. Правда, свидетель этот мало что видел, судя по имеющемуся протоколу допроса. Надлежало еще раз его опросить, может, вспомнить что-нибудь, о чем запамятовал на первом допросе. Все-таки находился в шоке. Сейчас уже пришел в себя и постараться отыскать иных свидетелей, которые бы видели этих троих ряженных в милицейскую форму. Баумана в городе Истари, улица Торговая, Людная. Магазины и магазинчики, кондитерские, лавки, два кинотеатра. Не может быть, чтобы никто не видел трех милиционеров, входящих или выходящих из популярного в городе магазина. Оправдалось предположение, что ЗИС-5, везший деньги работникам авиационного завода, был остановлен милиционерами. Потому-то водитель остановился сам. Видно, бандитам понравилось переодеваться в милицейскую форму. Считают, что так понадежнее грабить. Что ж, это какая-никакая примета. После того, как начальник уголовного розыска города, подполковник Фризин, побывал на совещании у министра внутренних дел республики, Абрам Борисович, в свою очередь, собрал оперативное совещание у себя в управлении – Все начальники отделов и исполняющие обязанности таковых собрались в кабинете начальника УГРО. Речь шла о новой банде, орудующей в милицейской форме, что, помимо ее кровавых деяний, еще и дискредитировало органы внутренних дел среди населения города. Не хватало еще, чтобы горожане начали шарахаться от людей в форме милиции, а ведь подобное было уже не за горами». Когда подполковник Фризин обрисовал сложившуюся ситуацию в городе довольно темными красками, он предоставил слово майору Щелкунову. Его доклад о деятельности банды получился обстоятельным. На настоящий момент, — начал говорить Виталий Викторович, — в одно производство объединены четыре уголовных дела. Первое дело — это убийство в собственном доме частного сектора Адмиралтейской Слободы вдовы профессора Завадского Ангелины Заваской. Совершено оно в ночь с 21 на 22 апреля нынешнего года. Вдова убита двумя выстрелами в сердце, произведенными из пистолета системы «Парабеллум». Дом вдовы ограблен. Преступник знал, где хранятся ценности и деньги, а это значит, что он уже бывал в доме Завадской. И, скорее всего, неоднократно. Надо полагать, что это был один из ее непостоянных ухажеров, которых, по нашим сведениям, у нее было несколько». К сожалению, не всех удалось отыскать и допросить. На тот момент преступник пока еще орудовал в одиночку. А вот в начале августа, когда было совершено нападение на грузовик авиационного завода, везший зарплату работникам завода бандитов, по нашим предположениям, было уже трое. Они были одеты в милицейскую форму, поэтому водитель грузовика на требование милиционера остановился безоговорочно, как ему и предписывают правила дорожного движения по улицам и дорогам Союза СССР. Бухгалтер завода Екатерина Пастухова и водитель грузовика Степан Замятин были убиты выстрелами из «Парабеллума», из которого в апреле была убита Ангелина Завадская. Деньги в сумме 480 тысяч рублей, вся месячная зарплата работников авиационного завода были похищены. Затем, после недолгого молчания, продолжил доклад Щелкунов, банда совершила еще два вооруженных ограбления – Первое. Дерзкий налет на трудовую сберегательную кассу на улице Горького, где преступники убили четверых человек, трех служащих сберкассы и одного посетителя, и похитили 48 тысяч рублей. И второе. Ограбление магазина промышленных товаров на улице Баумана. Здесь преступники убили опять-таки четверых человек и похитили уже 73 тысячи рублей. В обоих вооруженных налетах снова участвовал человек, вооруженный уже известным нам парабеллумом. Двое других нападавших были вооружены револьверами. В последнем деле нападение на промтоварный магазин имеется свидетель, который видел, как незадолго до закрытия магазина в него вошли трое милиционеров и заперли входную дверь на щеколду. После чего приказали всем присутствующим лечь на пол. Кроме милицейской формы, свидетель больше ничего не разглядел. То есть, в каком звании были эти милиционеры, как они выглядели, он сказать не сумел. Потому как, услышав первый выстрел, сильно испугался, зажмурился и открыл глаза лишь после того, как бандиты покинули магазин. Я, конечно, постараюсь вытащить из этого свидетеля еще что-нибудь, что, возможно, окажется полезным для оперативно-розыскных мероприятий. И попробую найти еще свидетелей. Но надежды на это крайне мало». Надо признать, что в настоящее время эти трое ряженых в милицейскую форму преступников опережают нас во всем. Без сомнения, бандой руководит умный и предусмотрительный человек, просчитывающий все действия наперед, в том числе и наши, и не боящийся оставлять за собой трупы. А жертв преступной деятельности этой банды насчитывается уже 11 человек. Полагая же, что на совершенных преступлениях бандиты не остановятся, а у них имелась возможность лечь надолго на дно, или вовсе больше не рисковать и жить себе приспокойно и припевающе где-нибудь далеко от Казани, когда они взяли 480 тысяч, нам нужно действовать, иначе... — Это как? — скинулся начальник уголовного розыска города подполковник Фризин. — Надо предпринимать шаги на опережение, — заявил Виталий Викторович. — И что именно ты предлагаешь? — уперся взглядом своего подчиненного Абрам Борисович, ожидая подробных пояснений. Каждодневное наблюдение за городскими промтоварными магазинами. В крупнейших из них устроить засады. «У нас на это не хватит людей», — не очень уверенно возразил Фризин. «Надо, чтоб хватило. Подключим оперов из районных отделений города», — произнес Щелкунов тоном человека, знающего, что он говорит. Было видно, что этот вопрос майор продумал заранее, и теперь его следует лишь осуществить. На том и порешили. После совещания у начальника уголовного розыска города Виталий Викторович еще раз допросил свидетеля. «Только давайте так», — предупредил его Щелкунов, не торопясь, подробно и с самого начала. Вениамин Васильевич кивнул и начал. «Я решил сделать себе покупки. Поизносился, знаете ли. Да и война три года как закончилась. Можно было себе уже позволить. Ну, подкопил деньжат и пошел. Да, перебил он сам себя». Я еще выбирал, в какой именно магазин направиться. В этот на Баумана или в универмаг на Чернышевского, что недавно открылся. Выбрал тот, что на Баумана. Я там несколько раз бывал, так что с ассортиментом был более или менее знаком. А этот новый? Еще неизвестно, какой там товар. Ну, приехал я, значит. Вечер наступал, смеркалось понемногу. До закрытия магазина оставалось полчаса. Может, чуть больше. Стал выбирать одежду. Я хотел купить себе новый костюм, пару рубашек, галстук, шляпу и пальто. Ну и еще из обуви что-нибудь красивое и крепкое. Стал, значит, присматриваться, что в магазине имеется для меня подходящего. Мерить, конечно же, стал. А то купишь не весь что, а потом жалеть будешь. Да и денег жалко на вещь, которая нравится, не будет. А обратно ведь не примут. Выбрал, стало быть, костюм из шиваита, Две белые рубашки и шелковый галстук. Потом подобрал шляпу и стал мерить понравившееся пальто. И тут он шумно сглотнул, похоже, вновь начал переживать произошедшее с ним. Я услышал металлический звук, как будто кто-то резко и силой задвинул дверной засов. А потом услышал, как кто-то очень громко сказал «Всем лечь на пол — это ограбление». Занавеска примерочной была задернута не очень плотно — И через щелочку между ее половинками я увидел, как в магазин вошли трое мужчин в милицейской форме. Один из них был офицер. «Стоп! В каком звании был этот офицер?» — перебил свидетеля Щелкунов. «Капитан или старший лейтенант, не могу сказать точно», — виновато промолвил Власьев. «На предыдущих допросах вы этого не показывали», — раздумчиво заметил Виталий Викторович. «Так я только что вспомнил», — сообщил Вениамин Васильевич. «Хорошо, продолжайте», — произнес Щелкунов, в который уже раз убеждаясь в необходимости и пользе повторных допросов свидетелей. Всегда вспоминается что-то новое, о чем на предыдущих допросах допрашиваемый даже не заикался. А потом, через минуту или две, я услышал громкий выстрел. Затем послышались еще два или три выстрела. Я понял, что бандиты в милицейской форме убивают людей, что находились в магазине. «А я, Вениамин Васильевич, вскинул взор на милицейского майора. Я ведь тоже находился в магазине, и меня тоже могли убить». Последовало молчание, в течение которого было видно, как волнуется Власиев. Он то краснел, то бледнел, и у него заметно тряслась нижняя губа. Наконец он совладал с собой и продолжил. «И я замер, застыл буквально, как статуя». Старался даже не дышать, боясь, что бандиты могут услышать мое дыхание, дойти до примерочной и раздвинуть занавески. А потом Вениамин Васильевич снова немного помолчал, пытаясь в очередной раз справиться с волнением. В общем, они сделали свое дело и ушли. А я так и стоял в этой примерочной, боясь шелохнуться, пока не приехали милиционеры. — Значит, кто в кого стрелял, вы не видели? — поинтересовался Щелкунов. — Нет, не видел. — последовал ответ. Может, они как-то обращались друг к другу? Продолжал допытываться Виталий Викторович. Называли какие-то имена, клички. Нет, я этого не слышал, ответил свидетель. А их голоса, не хотел сдаваться, майор. Может, у них были какие-то особенности, речи, дефекты, акцент? Вроде бы нет, подумав, ответил Вениамин Васильевич, не было ничего такого. А тот, капитан или старший лейтенант, какого был роста? Задал новый вопрос Челкунов. Высокий или, может быть, наоборот, маленький, толстый или худой. Может, имелись какие-нибудь особые приметы? Он был среднего роста, наверное, или чуть выше, — добавил Власев. И не толстый, и не тонкий, нормального телосложения. А особые приметы не видел, он ведь не близко стоял, метров за двадцать, двадцать пять от примерочной. «Ясно», — констатировал Виталий Викторович, и тут час потерял к свидетелю всяческий интерес. Разыскные действия капитана Рожного привели к тому, что нашлись еще двое свидетелей – женщина и мужчина. Женщина видела, как на улице Международной, недалеко от пересечения с Баумана, припарковался милицейский москвич. Из него вышли трое милиционеров и направились к перекрестку. Другой свидетель, мужчина, при допросе показал, что три милиционера где-то минут за 30-35 до закрытия промтоварного магазина входили в него и озирались по сторонам. При этом тот, что шел впереди, был в звании капитана милиции. Больше узнать ничего не удалось. Но то, что старший из бандитов обрежался в форму капитана милиции, и то, что разъезжали они на милицейском москвиче, это было уже немало. Опера Карасева из городского отделения в Академической Слободе и двух оперативников из городского отделения милиции «Суконная Слобода» определили в засаду в магазин промышленных товаров, открывшийся год назад на улице 9 Союзная, что в Ленинском районе. Снаружи вели наблюдение за магазином еще двое оперативников из местного отделения милиции. Так что если преступники войдут в магазин, то окажутся в мышеловке. А если надумают из нее вырваться, то их снаружи встретят оперативники. Первый вечер, да и день тоже, поскольку засады устраивались с самого момента открытия магазина, Карасев с операми просидели без толку. Да, собственно, они не рассчитывали, что в самый первый день оперативных мероприятий у них что-нибудь произойдет. На второй день вроде что-то клюнуло. Когда до закрытия магазина осталось минут двадцать, зашли трое. Двое сопляков и один постарше, лет по тридцать. Оперативники, сидевшие в подсобке, насторожились. И отнюдь не напрасно. Старший из троих достал наган и громко скомандовал продавцам, что были в зале, готовить денежные купюры и побыстрее. Иначе всех положу. Грубо заявил он. Покуда старший из бандитов держал продавцов на мушке, сопляки, торопя и прикрикивая, принимали от них деньги. В самый разгар ограбления Карасев с двумя операми вылетели из подсобки и с криками «Всем оставаться на месте, милиция!» Без сопротивления уложили на пол сопляков. А вот старший очень резво метнулся к двери и успел выскочить из магазина на улицу, где его благополучно приняли двое местных оперуполномоченных. Словом, все было сработано грамотно и четко, и, казалось, вот она, удача. Взяли, наконец, грабителей и убийц, натворивших в городе столько кровавых дел. Причем взяли показательно, без единого выстрела. Однако вскоре в ходе проведенных следственных мероприятий выяснилось, что к вооруженным ограблениям магазина промышленных товаров на Баумана и трудовой сберегательной кассы на улице Горького эти трое бандитов никакого отношения не имеют. Равно как к двойному убийству и похищению 480 тысяч рублей, предназначенных для выдачи зарплаты работникам авиационного завода. Никакого огнестрельного оружия у двух сопляков из банды не имелось, а наган, которым размахивал старший в банде, имевший кличку «Гвоздь», недавно освободившийся из мест заключения, был без патронов. Прочие засады тоже ничего не дали. А на третий день после взятия банды «Гвоздя» пришло сообщение — На улице Большой Красной ограблен продуктовый магазин и взято выручки 24 тысячи рублей. Убиты две продавщицы и трое посетителей, в том числе заслуженная артистка республики Луиза Волжская. Судя по почерку произошедшего преступления, это было дело рук той самой банды, поскольку две пули, выпущенные в заслуженную артистку республики, были из парабеллума. Того самого, что уже засветился в нескольких делах.